Воспользовавшись этим новым предлогом, сенат заявил, что приговор по делу Тимолеона будет вынесен в соответствии с тем, хорошо или дурно он будет вести себя, выполняя своё поручение, и что впереди его ждёт либо милость, подобающая освободителю родины, либо немилость, подобающая братоубийце. В всей несообразности такого решения Его можно в известной степени извинить в виду опасности показанного Тимурионом примера в значительности столь сложного и двуликого дела. И сенат поступил правильно, отложив свой приговор и стремясь найти для него опору со стороны в соображениях, не имеющих прямого касательства к самому делу. И то же поведение Тимуриона во время этого путешествия вскоре пролила дополнительный свет на сущность его деяний. Так достойно и доблестно вел он себя в любых обстоятельствах, да и удача, сопутствовавшая ему во всем, несмотря на трудности, которые ему пришлось преодолеть при выполнении своего благородного дела, была неспослана, казалось, самими богами, сговорившимися с поспешествовать его оправданию. Цель Тимолеона, убившего брата-тирана, оправдывает его, если вообще такое деяние может быть оправдано. Но стремление увеличить государственные доходы, толкнувший римский сенат принять то бессовестное решение, о котором я намерен сейчас рассказать, не настолько возвышено, чтобы оправдать явную несправедливость. Несколько городов, внеся денежный выкуп с разрешения и по указу сената, Получили от Суллы свободу. Этот вопрос был подвергнут новому обсуждению. И Сенат объявил, что они должны вносить налоги по-прежнему. Деньги же, выплаченные ими в качестве выкупа, не подлежат возвращению. Это сообщение приводится у Цицерона об обязанности глава 3, страница 22, которая выражает свое глубокое возмущение постановлением Сената. Гражданские войны преподносят нам на каждом шагу столь же отвратительные примеры коварства, ибо мы наказываем ни в чём не повинных людей только за то, что они верили нам, когда мы сами были иными. И должностное лицо налагает наказание на перемену в своих взглядах и действиях на тех, кто в этом нисколько не виноват. Учитель порет ученика за его покорность. Поводырь следующего за ним по пятам слипца гнуснейшее подобие правосудия. И философия также не свободна от правил ложных и уязвимых. Пример, который нам приводит в доказательство того, что личные выгоды может брать порой верх над данным нами словом, мне кажется мне достаточно верским, несмотря на примешивающиеся сюда обстоятельства. Вас схватили разбойники и затем отпустили на волю, связав предварительно клятвою, что вы заплатите им определённую взду. Глубоко неправ тот, кто утверждает, будто порядочный человек, вырвавшись из их рук, свободен от своего слова и может не платить обещанных денег. Он никоим образом от него не свободен. То, что я пожелал сделать, побуждаемый страхом, я обязан сделать, и избавившись от него. И даже если он принудил к подобному общению мой язык, а не волю, я все равно должен соблюсти в точности мое слово. Что до меня, то я всегда совестился отрекаться от своего слова даже тогда, когда оно неосторожно слетало у меня с уст, опередив мысль. Иначе мы мало-помалу сведем на нет права тех, кто располагает нашими клятвами и обещаниями. Словно насилие может повлиять на храброго человека. Цицерон. Об обязанностях. Глава 3, страница 30. Личные соображения могут считаться законными и извинять нас при нарушении нами обещанного лишь права. В одном единственном случае, а именно, если мы обещали что-нибудь само по себе несправедливое и постыдное, ибо права добродетели должны стоять выше прав, вытекающих из обязательств, которые мы связали себя. Я поместил когда-то Эпменонда в первом ряду лучших людей и не отступаюсь от этого. Эпименонт, знаменитый фиванский полководец, родился около 420-410 года до нашей эры, умер в 363 году. De чего же возвышенно понимал он свой долг, он, который ни разу не убил ни одного побеждённого и обезоруженного им в схватке. который не позволял себе даже ради бесценного блага возвращения свободы отчизны предать смерти без соблюдения всех форм правосудия какого-нибудь тирана или его приспешника который считал дурным человеком того, кто будучи даже безупречным гражданином не щадил в пылу битвы среди врагов своего друга или того, с кем его связывали узы гостеприимства Вот душа, и впрямь отлитая из драгоценного сплава. Он вносил в самые жестокие и необузданные человеческие деяния доброту и человечность, притом доведённые до такой степени утончённости, какая известна лишь самым человечным из философских учений. От природы ли была так чувствительна его душа, суровая, гордая и несгибаемая, в борьбе со страданием, смертью и бедностью, или ее смягчило самовоспитание? Но она стала на редкость нежной и отзывчивой. Грозный, с мечом в руке и залитой кровью, он идет в бой, сокрушая и уничтожая мощь народа, непобедимого в схватке со всеми, кроме него. но старательно уклоняется в сумятице и гуще жестокой битвы от встречи с другом или с тем, с кем его связывали узы гостеприимства. Говоря о народе, непобедимом в схватке со всеми, кроме эпомионда, Монтень имеет в виду спартанцев. И он был поистине достоин повелевать на войне, ибо В самом пылу ее, в самом ярком пламени, в неистовстве кровопролития, способен был ощущать укоры доброго сердца. Ведь это чудо, уметь вкладывать в такие дела хотя бы малую толику справедливости и только самообладание Эпаминонда могло примешивать к ним кротость и снисходительность самых мягких нравов и душевную чистоту. И в то время, как один полководец сказал мамертинцам, что статуты ни в какой мере не распространяются на вооружённых людей. Здесь Монтень разумеет Помпея. Смотри, Плутарх, жизнеописание Помпея, страница 10. А другой в разговоре с народным трибуном, что одно время для правосудия, а другое для войны. Это было сказано Цезарем. И смотри Плутарх, Жизнеописание Цезаря, страница 36. А третий, что звон оружия мешает ему слышать голос законов. Здесь Монтен имеет в виду Мария. Смотри Плутарх, Жизнеописание Марии, страница 28. Эпоменонду Ничто никогда не мешало слышать голоса учтивости и безупречной любезности. Не позаимствовал ли он у своих врагов обычай устраивать, идя на войну, жертвоприношение музам, дабы их прелесть и жизнерадостность смягчала присущую воину ярость и беспощадную жестокость? Так не будем же, следуя в этом столь великому учителю и наставнику, опасаться отстаивать мысль, что существуют кое-какие вещи, непозволительные даже в отношении наших врагов, и что общественные интересы отнюдь не должны требовать всего ото всех в ущерб интересам частным. Даже при расторжении государственных договоров, памятуя о правах частных лиц. Титливи, глава 25, страница 18. И никакая власть не в силах предотвратить, чтобы твой друг не совершил какого-нибудь проступка. О виде письма Спонта, глава 1, страницы 7, 36, 37. А также, что вовсе не всё может позволить себе порядочный человек, служа своему государю или общему благу. или законом. Ведь Родина не заслоняет над нас всех остальных наших обязанностей. Ей самой выгодно иметь граждан, почитающих родителей. Цицерон. Об обязанностях. Глава 3, страница 23. Монтэнь несколько изменил слова Цицерона, чтобы теснее связать их со своим текстом. «Это самое, что ни на есть», подходящее наставление для нашего времени. Нам не зачем прикрывать наши души стальными пластинами. Довольно того, что ими прикрыты наши плечи, и достаточно обмакивать наши перья в чернила, не зачем макать их в кровь. И есть ли презирать дружбу, личные обязательства, данные тобой словом и узоромства? принося всё это в жертву общественному благу и по веновению власти есть величайшие души и проявление редкостной и исключительной доблести то весьма вероятно скажем это себе возвение такое величие не могло бы ужиться с душевным величием эпомионта мне внушает глубокое отвращение яростные призывы исходящие от некой совсем иной, лишённый всяких нравственных устоев души. Пока сверкает обнажённое оружие, пусть вас не трогает ни воспоминание о милосердии, ни представший пред вами образ ваших родителей. Отгоняйте своим мечом лица, внушающие вам благоговейную почтительность. Лукан Глава 7, страница 320-323. Эти слова вложены Луканом в уста Цезаря. Не дадим же душам от природы злобным, коварным и кровожадным прикрываться личиной разума. Забудем о таком правосудии, неистовом, одержимым, и будем подражать в своих действиях тому, что более свойственно человеку. Но как однако различные являемые нами в разное время примеры. В одной из битв гражданской войны против Цинны некий воин Помпея убил своего брата, не узнав его между врагами, и тут же от стыда и отчаяния наложил на себя руки. Цинна Люций Корнелий, римский консул с 87 по 84 год до нашей эры. Сторонник Мария. Изгнанный из Рима, он в восемьдесят седьмом году собрал войска, двинул его на Рим и, овладев Римом, провозгласил возвращение Мария к власти. Помпей Великий римский полководец и политический деятель. 106-48 годы до нашей эры. Стремившийся, как и Цезарь, к единоличной диктатуре. Во время борьбы с Цинной был на стороне сулы. Об этом рассказывает Тацит, История, глава 3, страница 51. А спустя несколько лет во время новой гражданской войны, которую вёл тот же народ, другой солдат, убив брата, потребовал от своих начальников награду за это. Этот факт сообщает Тацит, История, глава 3, страница 51. Мерилом честности и красоты того или иного поступка мы ошибочно считаем его полезность, и отсюда делаем неправильный вывод, будто всякий обязан совершать такие поступки, и что полезный поступок честен для всякого. Не все одинаково пригодно для всех. Про Перций. Глава 3, страница 9-7. Обратимся к самому насущному и полезному из всего, что известно в человеческом обществе. Я имею в виду вступление в брак. Но вот собор святых отцов находит, что не вступать в брак более честно и запрещает его. По этой причине наиболее почитаемому нами сословию да и мы отдаём в табун только тех лошадей, которых считаем менее ценными.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 Четыре моего рисунка нисколько не искажают истины, хотя они всё время меняются, и эти изменения исключительно разнообразны. Весь мир это вечные качели. Всё, что он в себя заключает, непрерывно качается. Земля, скалистые горы Кавказа, египетские пирамиды и качается всё это вместе со всем остальным, а также и само по себе.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 Эти мои писания не более чем протокол, регистрирующий всевозможные проносящиеся вереницей явления и неопределённые о при случае и противоречащие друг другу фантазии, то ли потому, что я сам становлюсь другим, то ли потому, что постигаю предметы при других обстоятельствах и из других точек зрения. Вот и получается, что иногда я противоречу себе самому. Но истинне, как говорил Димат, я никогда не противоречу. Димат, афинский оратор, умер в 318 году до нашей эры. Непримиримый враг Демосфена. О славах Димада, приводимых Мантеем, рассказывает Плутарх. Жизнеописание Демосфена, страница 13. Если бы моя душа могла обрести устойчивость, Попытки мои не были бы столь робкими, и я был бы решительнее, но она всё ещё пребывает в учении и ещё не прошла положенного ей искусства. Я выставляю на обозрение жизнь обыденную и лишённую всякого блеска, что впрочем одно и то же. Вся моральная философия может быть с таким же успехом приложена к жизни повседневной и простой. как и в жизни более содержательной и богатой событиями. Каждый человек полностью располагает всем тем, что свойственно всему роду людскому. Авторы, говоря о себе, сообщают читателям только о том, что отмечает их печатью особенностей и необычностей. Что до меня, то я первый повестую о своей сущности в целом как о Мишеле де Монтень, а не как о филологе, поэте или юристе. Если людям не нравится, что я слишком много говорю о себе, то мне не нравится, что они занимаются не только собой. Но разумно ли, что при сугубо частном образе жизни я притязаю на общественную известность? И разумно ли преподносить миру, где форма и мастерство, так почитаемые и всесильные, сырые и нехитрые продукты природы,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 Никто так подробно и тщательно не исследовал всех ее частностей и существующих между ними связей, и никто не достигал с большей полнотой и завершенностью цели, которую ставил себе работая. Чтобы справиться с нею, мне потребна только правдивость, а она налицо, и при том самая искренняя и беспреместная, какая только возможна.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 «Как этот человек, столь разумный в речах, написал столь нелепое сочинение?» Или «Каким образом столь ученые сочинения вышли из-под пера человека, столь немощного в речах?» Если у кого-нибудь речь обыденная, а сочинение примечательное, это значит, что дарование его там, откуда он их заимствует, а не в нем самом. Следующий человек говорит, Не бывает равно всеведущ во всём, но способен, способен во всём, даже пребывая в невежестве. Здесь мы идём вровень и всегда в ногу. Моя книга и я. В других случаях можно хвалить или наоборот, варится работу независимо от работника. Здесь это исключено. Что касается одной, то касается и другого.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 а как нечто, идущее от непосредственного ощущения мною своей ничтожности. Все, что я говорю, я говорю как ищущий и неведающий бесхитростно и с чистой душой, опираясь на общие распространенные и законные верования. Я отнюдь не поучаю, а только рассказываю. Настоящим пороком нужно считать только такой, который оскорбляет сознание человека и безоговорочно осуждается человеческим разумом ибо его уродство и вредоносность до того очевидно что право пожалуй те кто утверждает будто он является порождением в первую очередь глупости и невежества трудно представить себе чтобы познакомившись с ним можно было бы не возненавидеть его Зло бы чаще всего впитывает в себя свой собственный яд и отравляется им. Подобно тому, как язва на теле оставляет после себя рубец, так и порок оставляет в душе раскаяние, которое само по себе свербит и сочится кровью. И бессудок, успокаивая другие печали и горести, порождает горечь раскаяния, которая тяжелее всего, поскольку она точит нас изнутри. Ведь жар и холод, причиняемые нам лихорадкой, более ощутительны, чем действующие на нас снаружи. Я считаю пороками, впрочем, каждая из них измеряется своей меркой. Не только то, что осуждается разумом и природой, но и то, что признается пороком в соответствии с представлениями людей, пусть даже ложными и ошибочными, если законы и обычаи подтверждают такую оценку. Нет равным образом ни одного проявления доброты, которое не доставляло бы радости благородному сердцу. Когда творишь добро, сам испытываешь некое радостное удовлетворение и законную гордость, сопутствующую чистой совести. Порочная, но смелая и решительная душа может при случае обеспечить себе спокойствие, но познать удовлетворение и удовольствие этого рода ей не дано. А это немалое наслаждение чувствовать себя ограждённым от заразы, распространяемой столь порочным веком и говорить себе самому: "Кто заглянул бы мне в самую душу, тот и тогда не обвинил бы меня". ни в несчастье и разорении кого бы то ни было, ни в мстительности и в зависти, ни в преступлении против законов, ни в жажде перемен или смуты, ни в нарушении слова. И хотя разнузданность нашего времени разрешает все это и учит этому каждого, я никогда не накладывал руку на имущество или на кошелек какого-либо француза, но всегда жил за счет своего собственного. как на войне, так и в мирное время и никогда не пользовался ничьим трудом без должной его оплаты. Подобное свидетельство совести чрезвычайно приятное. И эта радость это единственная награда, которая никогда не минует нас, великое благодеяние для души. Искать опоры в одобрении окружающих, видеть в нём воздаяние за добродетельные поступки, значит опираться на то, что крайне шатко и валко. А в наше развращенное, погрязшее в невежественное время добрая слава в народе, можно сказать, даже оскорбительно. Ведь кому можно доверить оценку того, что именно заслуживает похвалы? Да сохранит меня Бог быть порядочным человеком в духе тех описаний, которые, как я вижу, не могут Что ни день, каждый день сочиняет во славу себе самому. Что было пороками, то теперь нравы. Синека, Писима, страница 39. Иные мои друзья, или по личному побуждению, или вызванные на это мною, не раз принимались с полной откровенностью журить и бронить меня, выполняя ту из своих обязанностей, которая... Благородная душа кажется не только полезной, но и приятнее прочих обязанностей, возлагаемых на нас дружбы. Я всегда встречал эти упрёки с величайшей терпимостью и искренней признательностью. Но, говоря по совести, я частенько обнаруживал и в их порицаниях, и в их восхвалениях такое отсутствие меры, что не допустил бы, полагаю, ошибки, предпочитая впадать в ошибки, чем проявлять благоразумие на их лад. Нашему брату, живущему частной жизнью, которая на виду лишь у нас самих, особенно нужно иметь перед собой некий образец, дабы равняться на него в наших поступках, и, сопоставляясь с ним, то дарить себе ласку, то налагать на себя наказание. Для суда над самим собой Я располагаю моими собственными законами и моей собственной судебной палатой. И обращаюсь к ней чаще, чем куда бы то ни было. Сдерживай себя, я руководствуюсь мерою, пред указанной мне другими, но давая себе волю, руководствуйся лишь своей мерою. Только вам одному известно, подлы ли вы и жестокосердны, или честны и благочестивы. Другие вас вовсе не видят. Они составляют себе о вас представления на основании внутренних догадок. Они видят не столько вашу природу, сколько ваше умение вести себя среди людей. Поэтому не считайтесь с их приговором. Считайтесь лишь со своим. Тебе надлежит руководствоваться собственным умом. Цицерон. Тусканские беседы, глава 2, страница 26. собственное понимание добродетелей и пороков самое главное. Если этого понимания нет, всё становится шатким. Цицерон о природе богов, глава 3, страница 35. Хотя и говорят, что раскаяние следует по пятам за грехом. Мне кажется, что это не относится к такому греху, который предстаёт перед нами в гордом величии и обитает в нас как в собственном доме. Можно отринуть и побороть пороки, которые иногда охватывают нас и которым нас влекут страсти. Но пороки, укоренившиеся и закосневшие, вследствие долгой привычки в душе человека с сильной, несгибаемой волей, не допускают противодействия. Раскаяние представляет собой не что иное, как отречение от нашей собственной воли и подавление наших желаний, и оно проявляется самым различным образом». так оно может заставить человека сожалеть о своей былой добродетели и стойкости почему у меня в детстве не было той души что сейчас или почему вместе с этой новой душой мои щёки не становятся снова гладкими гораций оды глава четвёртая страница 10 седьмая восьмая великарепна та жизнь который даже в наиболее частых своих проявлениях всегда и во всём безупречен. Всякий располагает возможностью пофиглярствовать и изобразить на подмостках честного человека. Но быть порядочным изнутри и в сердце своём, где всё дозволено, где всё шито-крыто, вот поистине вершина возможного. Ближайшая ступень к этому быть таким же у себя дома. в своих обыденных делах и поступках, в которых мы не обязаны давать кому-либо отчёт, и где свободны от искусственности и от притворства. И вот Биант, изображая идеальный семейный уклад, говорит, что глава семьи должен быть в лоне её по своему личному побуждению, таким же, каков он и вне её, и страха перед законами и людскими толками. Беант, греческий философ, родился около 570 года до нашей эры. Один из самых прославленных древних мудрецов. Слова Беанта приводит Плутарх «Пир семи мудрецов». Страница двенадцатая. А Юлий Друз весьма достойно ответил рабочим, предлагавшим за три тысячи ЭКЮ переделать его дом таким образом, чтобы соседи не могли видеть, как прежде, что происходит за его стенами. Он сказал, «Я не пожалею и шести тысяч, но сделайте так, чтобы всякий со всех сторон видел его насквозь». Об ответе Друза рассказывает Плутарх. «Наставление, занимающимся государственными делами». Страница четвертая. Юлий Друз, 38-й. тире девятый годы до нашей эры. Римский военначальник, отец Германика и императора Клавдия. С уважением отмечает обыкновение Агисилая останавливаться во время разъездов по стране в храмах, с тем, чтобы люди и самые боги наблюдали его частную жизнь. Об этом рассказывает Плутарх, жизнеописание Агисилая. страница 14. Агисилай, спартанский царь с 400 по 361 год до нашей эры. Бывали люди, казавшиеся миру редкостным чудом, а между тем ни жоны их, ни слуги не видели в них ничего замечательного, лишь немногие вызывали восхищение своих ближних. Как подсказывает опыт истории, Никогда не бывало пророка не только у себя дома, но и в своем Отечестве. То же и в мелочах. Нижеследующий ничтожный пример воспроизводит все то, что можно было бы показать и на примерах великих. «Под небом моей Гаскония я славу чудаком, так как сочиняю и печатаю книги. Чем дальше от моего места жительства, тем больше я значу в глазах знающих обо мне». В деянии я покупаю у книгоиздателей в других местах, они покупают меня. На подобных вещах и основано появление тех, кто живя и пребывая среди своих современников, таится от них, чтобы после смерти своей и исчезновения завоевать себе славу. Что до меня, то я не гонюсь за ней. Я жду от мира не больше того, что он мне уделил. Таким образом, я с ним в полном расчёте. И новый восхищённый народ провожает собрание до дверей его дома. Но вместе с парадной одеждой он расстаётся и с ролью, которую только что исполнял, и падает тем ниже, чем выше был вознесён. Внутри в нём самом всё нелепо и отвратительно. И даже если в нём господствует внутренний лад, нужно владать быстрым и трезвым умом, чтобы подметить это в его привычных и ничем не примечательных поступках обыденной жизни. Добавим к тому же, что сдержанность мрачная и угрюмая добродетель. Устремляться при осаде крепости в брешь, стоять во главе посольства, править народом всё это окружено блеском и обращает на себя внимание всех. Но бронить, смеяться, продавать, платить, любить, ненавидеть и беседовать со всеми и с собой и самим, мягко и соблюдая всегда справедливость, не поддаваться слабости, неизменно оставаться самим собой, это вещь гораздо более редкая, более трудная и менее бросающаяся в глаза. Жизни, протекающие в уединении, чтобы не говорили на этот счет, ведомы такие же, если только не более сложные и тягостные обязанности, какие ведомы жизни, которые, не замыкающейся в себе. И частные лица, говорит Аристотель, служат добродетели с большими трудностями и более возвышенным образом, нежели те, кто занимает высокие должности. Аристотель говорит об этом в Никомаховой этике. Глава 10, страница 8. Глава 10, страница 8.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 Её величие раскрывается не в великом, но в повседневном. Как те, кто судит о нас, изучив нашу сущность, не придают слишком большого значения блеску наших поступков на общественном поприще, понимает, что это не более чем струйки и капли чистой воды, пробивающиеся наружу из топкой и илистой почвы.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 Кто же способен представить себе Тамерлана иным, чем со вскинутыми бровями, раздувающимися ноздрями, грозным лицом и невероятно могучим станом, таким станом, каким наделяет его наше потрясенное славою этого имени воображение? Тамерлан или Тимур, 1333-1405 годы, основатель Второй Монгольской империи. завоеватель обширнейших территорий в Средней и Малой Азии, в Индии и в Персии. Совершал походы на Оттаманскую империю, Русь. Умер во время похода в Китай. Орды Тамерлана производили страшное опустошение. Его имя, наряду с именами Аттилы и Чингисхана, Осталась в народной памяти как символ беспредельной жестокости, необузданности, бессмысленного и беспощадного истребления. И если бы кто-нибудь доставил мне в прошлом случае увидеть Эразма, мне бы было трудно не щесть афоризмом и апофтегмой любую фразу, с которой он обратился бы к своему лакею или экономке. Эразм Роттердамский, 1467-1536 годы, знаменитый нидерландский гуманист, автор большого числа сочинений по философии, морали, религиозным вопросам и так далее, и в частности прославленного похвального слова глупости, острой сатиры на невежество и косность. Эразм писал на отличной латыни и пользовался у современников славой самого учёного, самого изящного и самого мудрого писателя своего века. Одно из сочинений Эразма носит название Афоризмы, другое Апофтегмы, что по-немецки означает изречения. Мы гораздо легче можем представить себе восседающим на стульчике или взгромоздившимся на жену какого-нибудь ремесленника, нежели большого вельможу, внушающего почтение своей осанкой и своей неприступностью. Нам кажется, что с высоты своих тронов они никогда не сходят до прозы обыденной жизни. Нередко случается, что порочные души под влиянием какого-нибудь толчка извне творят добро.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 но изменить и преодолеть их нельзя. Тысячи характеров в моё время обратились к добродетели или к пороку, хотя и были наставлены в противоположных правилах. Дикие звери, отвыкшие от лесов и запертые в неволе, смиряются, теряют в своём облике черты свирепости и привыкают терпеть возле себя людей. Но и два их горячие губы, смочит хоть капли крови, они снова ощущают ярость и бешенство. У них разбухает глотка, и они распыляются гневом, готовым вот-вот обрушиться на их перепуганного хозяина. Лукан, глава 4, страницы 237-242. И те врождённые свойства искоренить невозможно. Их прикрывают, их прячут, но не больше. Латинский язык для меня как родной. Я понимаю его лучше, чем французский. Но вот уже 40 лет совершенно не пользуюсь им как языком разговорным и совсем не пишу на нём. Но всё же при сильных и внезапных душевных движениях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 И этот пример может быть подкреплён семой других. Те, кто пытался с помощью новых воззрений преобразовать в моё время нравы людей, искореняют лишь чисто внешние недостатки, что касается настоящих пороков, они их не затрагивают, если только не усиливают и не умножают. И этого усиления и умножения нужно бояться. Они охотно останавливаются на сделанном и отказываются от других улучшений, ограничиваясь упомянутыми внешними и произвольными преобразованиями, которые немного стоят, а между тем приносят им славу. Таким образом, они за сходную плату оставляют в покое другие подлинные, врождённые, глубоко угнездившиеся пороки. Обратитесь на миг к показаниям вашего опыта. Нет человека, который если только он всматривается в себя, не открыл бы в себе некой собственной сущности, сущности, определяющей его поведение и противоборствующей воспитанию, а также буре врождённых ему страстей. Что до меня, то я не ощущаю никакого сотрясения от толчка. Я почти всегда пребываю на своём месте, как это свойственно громозким и тяжеловесным телам. Если я и оказываюсь порой вне себя самого, то всё же нахожусь всегда где-то поблизости. Мои порывы не уносят меня чересчур далеко. В них нет ничего чрезмерного и причудливого, и мои увлечения таким образом можно считать здоровыми и полноценными. Но что действительно заслуживает настоящего осуждения, и что касается повседневного существования наших людей, то это, что даже их личная жизнь полна гнили и мерзости, что их мысль о собственном нравственном очищении шаткая и туманная, что их раскаяние почти столь же болезненное и преступно, как и их грех. Иные, связанные с пороком природными узами, или жившийся с ним в силу давней привычки уже не видит в нём никакого уродства. Других, я сам из их числа, порок тяготит. Но это уравновешивается для них удовольствием или чем-либо иным, и они уступают пороку, предаются ему ценой того, что грешат пакостно и трусливо. и все же можно представить себе такую несоизмеримость удовольствия и греха, что первое, это, можно сказать, и относительно пользы с полным основанием извиняет второй, и не только в том случае, когда удовольствие примешивается случайно и не имеет прямой связи с грехом, как при краже. Но даже если оно неотделимо от грехловного деяния, как при изближении женщины, когда вожделение безгранично, А порой, как говорят, и вовсе неодолимо. Побывав недавно в Арманьяке и посетив поместье одного моего родственника, я видел там крестьянина, которого никто не называет иначе как вор. Он рассказывает о своей жизни следующее: родившись нищим и считая, что зарабатывать хлеб трудом своих рук, значит никогда не вырваться из нужды, он порешил сделаться вором. И всю молодость безнаказан занимался этим своим ремеслом, чему немало способствовала его огромная терестная сила. Он жал хлеб и срезал виноград на чужих земельных участках, проделывая это где-нибудь в далеке. от своего места жительства и перетаскивая на себе такое количество краденого, что никому и в голову не приходило, будто один человек способен унести на плечах всё это в течение одной ночи. К тому же он старался равномерно распределять причиняемый ему ущерб, так чтобы каждая в отдельности не испытывала слишком чувствительного урона. В настоящее время он уже стар. и для человека его сословие изрядно богат, чем он обязан своему прошлому промыслу, в котором признается с полной откровенностью. Чтобы вымолить у Бога прощение за подобный способ наживы, он, по его словам, что не день, оказывает всевозможные благодеяния потомкам некогда обворованных им людей, дабы возместить свои былые покражи. И если он не успеет закончить эти расчеты, Ибо наделить разом всех он не в силах, то возложит эту обязанность на наследников, учитывая то зло, которое он причинил каждому и размера которого известно лишь ему одному. Если судить по его рассказу правдивому или лживому, безразлично, он сам смотрит на воровство как на дело весьма бесчестное и даже ненавидит его. Однако менее, чем жду. Он раскаивается в нём как таковом, но поскольку оно было описанным образом уравновешено и возмещено, он в нём отнюдь не раскаивается. В данном случае нет той привычки, что заставляет нас слиться с пороком и приспосаблять к нему даже наше мышление. Здесь нет того буйного ветра, который время от времени проносится в нашей душе. смущая и ослепляя её и подчиняя в этом мгновении власти порока. Всему, что я делаю, я, как правило, предаюсь всем своим существом и, пустившись в путь, прохожу его до конца. У меня не бывает ни одного душевного побуждения, которое таилось бы и укрывалось от моего разума. Они протекают почти всегда с согласием всех составных частей моего я. Без раздоров, без внутренних возмущений, И если не бывает достойной порицания или похвалы, то этим обязаны исключить из исключительно моего рассудка. Ибо если он был достоин порицания хоть однажды, это значит, что он достоин его всегда, так как, можно сказать, отрождение он неизменно всё тот же, те же склонности, то же направление, та же сила. А что касается моих воззрений,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 И мне трудно понять и представить себе раскаяние, охватившее его, как он похваляется, в заранее предписанный для этого час, то есть на исповеди. Я не разделяю взгляды приверженцев Пифагора, будто люди, приближаясь к изваяниям богов, чтобы выслушать их прорицания, обретают новую душу. Разве только он хотел этим сказать, что она неизбежно должна быть какой-то иной, новой, на время обретённой, поскольку в собственной их душе незаметно того очищения и ничем не нарушаемого покоя, которые обязательны для совершающих священные действия. А в взглядах приверженцев Пифагора сообщает Сенека. Письма, страница 94. В этом случае учение пифагорейцев утверждает нечто прямо противоположное наставления стоиков, требующих решительно исправлять поздненные нами в себе пороки и недостатки, но запрещающих огорчаться и печалиться из-за них.